Глава сороковая Оставшиеся два месяца до свадьбы я чувствовала себя белкой в колесе. Однако хлопоты были приятными. Питер и Энджи обвенчались в маленькой церквушке, где кроме нас присутствовали родители жениха. Подруга доверила мне украшение платья. Я обшила его пайетками, и невеста сияла точно звезда, стоя у алтаря. Отпраздновали все-таки у нас. Роберт сдержал слово. Буквально через пару недель наш заброшенный сад превратился в прекрасный парк с яркими клумбами, роскошными плодовыми деревьями, дорожками, посыпанными песком, удобными скамеечками. Я поменяла ворота и ограду на кованые, и особняк будто ожил, превратившись в солидное имение. Дом, добротный, каменный, возвышался над купами деревьев. Митчеллу удалось воплотить мою идею в жизнь, и у нас заработала первая система канализации. впереди водопровод Харис обещал подумать, как нам сделать трубы. Подходила и дата нашей с Алексом свадьбы. Платье мы заказали у Мартина Андерсена в Кингсворте. Помогла с этим Ванда, лично подбирая нужный фасон и позаботившись о доставке. К торжеству мы наняли несколько поваров, отмечать решили тоже в саду. С Алексом почти не виделись. Он улаживал дела на работе, готовясь к отпуску. Я же заканчивала срочные заказы и распределяла новые. Свадьба свадьбой, а мастерская простаивать не должна. Приск работал на отлично, в моем сейфе прибывало все больше камней самого отменного качества. Накануне нашего венчания я места себе не находила. Платье, обшитое по подолу и лифу золотыми пайетками, висело в моей новой спальне. И вроде все готово, все заказано и устроено. Только нервы были не в порядке. Понимаю, каждая невеста переживает. но не представляла, что это настолько волнительно. С утра отправилась в мастерскую, заканчивала для себя ожерелье под платье. Решила сделать его просто из золота, без камней. Переживала, что в купе с пайетками наряд будет выглядеть слишком вычурно. Склонившись над верстаком, припаивала нежнейшие узоры филиграни. «Ирен!» — раздался позади голос Эрнеста. «Разреши отвлечь тебя на минутку!» Я обернулась, За мной стояли все мои мастера с самыми хитрющими ухмылками на лицах. «Мы решили сделать для вас с Алексом подарок!» Питер подошел ко мне и протянул коробку. «Умеете вы заинтриговать!» — улыбнулась я, открывая шкатулку. Там, на черном бархате, переливаясь всеми оттенками красного и золотого, сияла парюра. Обручальные кольца, колье, браслет, диадема, булавка для галстука. и все это великолепие было украшено моими берилами, ограненными просто изумительно. «Постойте, но где же вы взяли камни?» Питер рассмеялся. «Ты сама мне дала на продажу?» «Вспомни, когда был обвал на прииске. Да потом, когда все наладилось, позабыла. Я сначала хотел просто отдать их тебе, но, узнав о вашей с Алексом помолвке, решил, что им найдется лучшее применение». Тончайшие узоры, точно рисунок на морозном окне, Казались нереальными. Я примерила браслет. Он будто вторая кожа сидел на руке. Камни перемигивались солнечными лучами. Удивительно красиво. «Спасибо вам!» Я отложила свою работу. «Это ожерелье выставим на продажу». «Чем же мне теперь заняться, а?» «Пошли!» Подмигнула мне Фанни. «Мы все продумали. Перед свадьбой главное что?» «Правильно, вдоволь наболтаться с подружками». «Потом ведь будет не до нас!» – подмигнула она. И весь день Айрин, Фанни, Катрин, Бетти, Энджи и Мия придумывали разные увеселения. Мы ели мороженое и пирожное в уютной кондитерской, катались на качелях в парке, ездили по городу в ландо. Перемерили все платья в модных магазинах. Под вечер я так устала, что до переживания не осталось сил. Приехав домой, повалилась на кровать и уснула, как убитая. Утром чуть свет, меня разбудила матушка. «Ирен, ты еще спишь? Поднимайся!» Она распахнула шторы и принялась тормошить меня. В комнату влетела Катрин. Забралась на кровать и начала прыгать. «Ирен, сегодня твоя свадьба! Вставай, а то все проспишь!» «С тобой это невозможно!» Выбралась я из-под одеяла. Долго сидела в ванной, приводя себя в порядок. а больше расслабляясь перед самым серьезным шагом в своей жизни. Когда вода безнадежно остыла, выбралась на кухню, где Бетти гоняла поварят. «Эрэн, ты чего здесь?» – нахмурилась сестра. «Ступай к себе, завтрак подадут в комнату». Пришлось подчиниться. Наверху меня уже ждала Энджи, приехавшая помочь снарядам. Она просушила мне волосы, а Эстер, которую привезла с собой Ванда – принялась колдовать над моей прической и макияжем. «Не успеем!» поминутно смотрела на часы Энжи, пока ее не отчитала парикмахерша. «Юная госпожа! Еще ни одна девица не опоздала по моей вине на собственную свадьбу! Или доверьтесь мне, или ступайте вниз! Только не мешайте!» После этой отповеди подруга притихла. Эстер закончила свое колдовство, и Ванда принесла платье. «Мне помогли одеться». Корсет и тяжелая пышная юбка стесняли движение, но наряд того стоил. Сшитый из белого шелка, поверху он был украшен тончайшими кружевами. Подол переливался золотом. Энджи подала украшение. Изысканный золотой узор ожерелья лег на шею и грудь, сверкая камнями. Кольца и брошь для галстука передали Алексу. Высокая прическа, прикрытая длинной фатой, тоже переливалась самоцветами. Я выглянула в окно, скоро должен был приехать Алекс, и обомлела. Новость о свадьбе просочилась в Гриллен, но такого ажиотажа я не ожидала. Вокруг особняка, вокруг забора стояла любопытная толпа. — Как же мы выберемся через этот живой заслон? — расстроилась я. — Смотри! — указала куда-то вдаль пальцем Энжи. Приглядевшись, заметил отряд полицейских на лошадях. Возглавляла его великолепная четверка Роберта. Винсент, Джон, Дилан и Хью. Нарядные и торжественные. Даже сбруя лошадей украшена колокольчиками и бантами. В миг праздные зеваки были оттеснены от ворот и ограды. На дороге показалась украшенная цветами белая карета. «Едут!» – ворвалась в комнату Катрин. «Иди не спеша, как и полагается, даме», – подмигнула мне Эстер. В полном сознании собственной неотразимой красоты. Мы все собрались в холле. На улице поднялась суматоха. Роберт галантно протянул мне руку. — Позвольте проводить вас не только до алтаря, но и до кареты. — Буду рада, — подала ему свою ладонь. Рядом встала матушка и сестры. Двери распахнулись. У ворот в парадном мундире переминался с ноги на ногу мой жених с букетом в руках. вышла на крыльцо и замерла, не веря, что все это происходит со мной. «Небеса!» — взмолилась я. «Только бы это все не оказалось сном!» Солнышко ласково погладило меня лучом по щеке, будто говоря, что больше скитаться между мирами не придется. Подхватив юбку, шагнула я навстречу своему счастью.